Триста девяносто шестое, июнь двадцать четвертая. Спокойствие есть венец духа. Не понимается это великое качество. Мало думают о его приобретении. О приобретениях думают много, и много энергии уделяют. Но чему? Как пояснить, как втолковать, что напрасны все труды и усилия, направленные к обладанию земными вещами? Ведь... если конечным результатом всякого обладания появляется лишение того чем человек владеет то какой в этом смысл но обладание положительными качествами духа и труды затраченные на это плодоносны всегда с человеком спокойствие утвержденное прочно приносит своему обладателю свободу от власти надсознанием явлений постоянно терзающих и мучающих обычных людей вот два случая перед вами, когда любовь к детям, отравленная беспокойством, довела матерей до болезни и сделала невыносимую жизнь. Отравление организма беспокойством всегда приводит к очень печальным последствиям. Надо уметь отличать заботливость от бесполезного и никчемного беспокойства. Надо вырвать этого отравителя из сердца. Надо научиться не реагировать на то, что обычно вызывает у людей беспокойство. Нельзя беспокойством помочь ни себе, ни людям. Но отравить атмосферу вокруг и заразить им других очень легко. Лучше потерять то, что вызывает это чувство, чем утратить спокойствие. Когда вражеская стрела попадает в панцирь спокойствия, она, подобно бумерангу, возвращается к пославшему ее. Спокойствие, утвержденное, вызывает в окружающих совершенно особые чувства, как бы трепет перед необычным. Недопустимо в угоду нелепому словностям и желанию подыгрываться к людям утрачивать чувство спокойствия и реагировать на состояние окружающих им в унисон. Много теряют люди из-за этого ложного стремления являть вид беспокойства или волнений или переживаний только потому, что собеседник корчится в проявлениях астральных эмоций. Слишком уж велика плата за подобные внешние сочувствия. Непоколебимым спокойствием внутри и снаружи можно много больше людям помочь, когда они обуреваются подобными чувствами.